Глава 15. Все пилоты авиакомпании «Сицели Airways, база которых была в Катании, знали друг друга в лицо. Марко прекрасно знал Паула. Они когда-то учились вместе, остались друзьями, но небо раскидало обоих во временном пространстве, невозможно встретиться из-за постоянной нехватки времени. Второй пилот Габриэль и пара техников уже сидели за столом, ожидая брифинг. Как только оба капитана зашли, Присутствующие слегка напряглись. Но Пауло не стала вести разговор перед всеми. Ему надо было поговорить с Марко отдельно. "У меня такое дело", начал он. "Моя жена в роддоме, вот-вот должна родить, а мне поставили рейс Брюссель, который неразворотный, а с вылетом на следующий день в Палермо, и в тот же день в Катанию. Боюсь пропустить роды, если буду летать в таком темпе", недовольно нахмурился он. "А твой рейс на Мальту и тут же на базу в Катанию. Поменяйся со мной, Марко. Я в долгу не останусь". Как были знакомы Марку эти бесчисленные перелеты и внезапные перемены. Обстоятельства, словно ветер, который меняет свое направление, они не спрашивают, а ставят перед фактом. Патриция будет недовольна, ведь срываются планы отдыха в Сиракузах на выходные. А выходных ожидалось два, и уже с завтрашнего дня. Но, видимо, небо диктует свои правила. Марку слегка улыбнулся, вся эта ситуация его позабавила. Без проблем, ведь дети не спрашивают разрешения на то, чтобы появиться на свет. Он кивнул. Брюссель, говоришь? Я давно там не был. Но самое радостное в этой ситуации Палермо. Я окажусь в городе, в котором родился. Самое приятное во всей этой ситуации было оказаться в родном городе. Это как приз за то, что придется выслушать обиды патриции. Когда у меня вылет? Спасибо, я твой должник. Пауло хлопнул по плечу Марку. Вылет у тебя через час. Брифинг начнется после моего. Отлично, прогуляюсь пока по дьюти-фрей». Марко уже коснулся дверной ручки, чтобы выйти, и тут же в мыслях увидел девушку, одиноко ходящую по магазинам. «Черт! Он забыл об Адель. Куда он денет ее? Ведь обещал ее доставить до дома, а получается, что таскает за собой по всей Европе. Паула, прихвати с собой мою казину. Она летит на Мальту. Стюардесса в курсе. Хоть питона, Марко, исполню любую твою прихоть. Они распрощались в кабинете брифинга, и Марко пошел искать Адель, чтобы успеть передать ее в свой уже бывший экипаж. Долго плутать не пришлось. Он увидел ее разглядывающую парфюм. Где еще может быть женщина? Адель, планы изменились. Он подошел к ней сзади, и от неожиданности девушка пошатнулась и чуть не упала на него. Марко, какой чудный запах. Скажи уже, как называется твой парфюм, а то я устала нюхать их сотнями. Адель криво улыбнулась и снова пошатнулась. Ей хватило того времени, пока два капитана что-то обсуждали. Она купила десять маленьких бутылочек Джек Daniel's и выпила их залпом, не закусывая, потому что пища затормозит всасывание алкоголя. Алкоголь сделал свое дело почти сразу, но с каждой минутой Адель Пьенела все больше хоть уже и не пила. Теперь она пыталась брать флаконы с духами и прыскать на полоски бумажек, промахивалась и ставила флаконы обратно. Правда ставить получалось все сложнее, потому что они хотели упасть, а она делала вид, что абсолютно трезвая и пихала их пальцами. Адель, ошарашенно произнес капитан: "С тобой все в порядке?" Смотря на него, девушка улыбалась, а потом закрыла глаза и прошептала: "Марко, ты красивый мужчина. Почему ты женат?" "Ты пьяная?" Вот теперь он не сомневался в этом, увидев, как она кивнула и захихикала. В таком виде ее даже не пропустят на борт. Что уж говорить о том, что он сказал Паулу, что это его кузина. Какой позор. Он схватил Адель за руку и встряхнул. Быстро трезвей. Кое что изменилось, и тебе нужна ясная голова. Как ты вообще успела напиться? Но она лишь снова захихикала, пошатнулась и очутилась совсем рядом с ним. Так близко, что кроме алкоголя Марк ощутил тонкий запах лаванды. Приятный запах. Ее личный И даже среди сотен запах духов, видавших в воздухе, лаванда была самой яркой. "Ты думаешь, я хочу лететь трезвой?" она закатила глаза. "Ты ошибаешься. Теперь я просплю весь полет. а когда прилечу на Мальту, то с радостью послушаю рассказ про пожар". И Ик... ой, она снова захихикала и прикрыла пальцами губы, другой рукой обнимая Марко так, как будто он ее старый лучший друг. "Я тебе сказала, что ты красивый мужчина, но характер тебе надо менять". Ты слишком серьезен!» Марко она коснулась кончика его носа. Улыбнись, Адель. Марка было не до улыбок. Если ее увидят в таком виде, то не дадут попасть в самолет. Но зато она с лихвой попадет в отделение полиции. Протрезвей уже. Она обиженно отпихнула его рукой. свои капитанские приказы оставь. Со мной это не пройдет!» Она достала из пакета еще одну маленькую бутылку золотистой гадости и выпила залпом прямо перед ним. Марко пребывал в шоке, а Адель снова засмеялась. Сейчас она начнет падать, надо было срочно предпринимать меры и сажать ее на борт. И раз она поступила так из вредности, значит, он отплатит ей тем же. Вот теперь Марко улыбнулся, а девушка завяжала, привлекая к себе внимание окружающих. "Весело", с сарказмом произнес он. "Это только начало. Потом будет еще веселее. А теперь пойдешь со мной на брифинг и будешь сидеть рядом". Он схватил ее за руку, резко развернул и потащил за собой. Она поддавалась, шла и смеялась, напоминая глупую девчонку. Слава богу, что кабинет освободился. Его бывшая команда уже вышла. Стюардессы двинулись за вторым пилотом Габриэлем, а вот капитан Паула стоял и ожидал Марко. Она решила посмотреть Брюссель. Шёпнул тот капитану на ухо. "Моя сестра такая непредсказуемая, меняет мнение как перчатки". Женщины, понимающе кивнул Паула, Они такие непостоянные. Одель ничего не слышала. Она всю дорогу до кабинета щебетала какой-то бред про бабочек, называя их по именам, пару раз выругалась на Марку и какую-то женщину. Видимо, та и дала задание написать ту самую злосчастную статью. В общем, мысленно Марку выругался на нее тоже. Заведя Адель в кабинет, он усадил ее за стол и сел рядом. Прошу тебя, помолчи десять минут. С чего это вдруг? Ей язык заплетался, она уже ощутила желание поспать. Надо срочно в самолет, и началка гульбы вытрятся, а Марко ей не даст новую порцию. Если ты решила на повал сразить моего второго пилота, то он будет рад передать тебя в руки полиции, ответил Марко. И тут же в комнату зашел второй пилот. Адель проводила его взглядом и нахмурилась, понимая, что он не в ее вкусе. И это был не тот пилот, который летел с ними сюда. Но ей стало все равно. Пусть хоть сам черт летит. Привет, я в курсе ситуации, произнес он. Это план полета, количество пассажиров и метеорологическая сводка. Марко взял бумаги в руки и начал изучать. Адель хотела домой, поэтому молчала. Не хотелось бы задержаться в полиции. Она напилась не для этого, но глаза закрывались, особенно от бесчисленных слов Марко, сказанных второму пилоту, какие-то узлы, цифры и то, что вызывает сон еще больше. Она сложила руки на груди и задремала. Вставай, Ее кто-то толкнул в бок. Иначе самолет улетит без тебя. Она возненавидела того, кто это сделал. Яркий свет тут же ослепил Адель, и она простонала. Этот стон Марка пытался оправдать перед вторым пилотом, но тот так волновался перед полетом с ним, что вообще не обращал внимания на окружение. Вот и отлично. Хоть Марка и раздражала постоянное волнение вторых пилотов, перед рейсом с капитаном, но сейчас оно было, кстати. Ой, простонала Адель. А вроде только уснула, но ни капли не протрезвела, напротив, опенела еще сильнее и очень хотела спать. Хочу домой. Не хотелось думать о том, что впереди ее ждет полет. Она надеялась, что проспит его полностью. Когда-нибудь будешь, еле слышно прошептал Марк, подписывая бумаги. Все было готово, и надо было уводить Адель на борт. Второй пилот уже убежал готовить компьютеры в кокпите. Первые Марко был не рад осмотру самолета, хотя всегда любил это делать. Как он оставить девушку в салоне одну? Хотя какая разница? Она сама виновата. Он вёл под руку, улыбался окружающим, при этом слушал ее недовольство. Оставь меня и желательно за пределами аэропорта. За большой радости, но ты уже прошла контроль. Марка говорила эти слова сквозь зубы, желая уже быстрее дойти до борта на Брюссель. Девушка шатала, приходилось ее выравнивать, как самолет. У него это получалось неплохо. Дистанция была преодолена быстро. Они нигде не останавливались, хотя Адель все время тянула на парфюмерный магазин. Марка не давал ей ни минуты задерживаться у магазинов, поэтому она начинала тараторить про название его парфюма. Это его забавляло. Надо же. Ей нравится то, как от него пахнет. Это забавно. Он довел ее до салона и передал во власть стёрдесам. При этом сказал, что это его кузина, и она напилась с горя. Ее бросил парень. Дальше, как темная пелена, Адель лишь ощутила удобное место, прислонилась к окну и тут же уснула. Ее разбудило странное явление тошнота вместе с закладыванием ушей. В голове гудело так сильно, что она не сразу осознала, что происходит. Выпрямившись в кресле, она перевела взгляд в окно и ужаснулась там не было земли, но вместо черноты внизу она увидела белый пушистый снег. Боже, она в небе. И что-то происходит с самолетом, если так сильно закладывает туши. Сглотнув, она тут же закрыла шторку иллюминатора и перевела взгляд на соседа. С ней сидел здоровый парень. Его голова была откинута на спинку кресла, а в ушах торчали белые наушники. Может, надо было попробовать такой вариант? С выпивкой она переусердствовала точно. Теперь ее тошнит, она не знает ничего, что происходит. Сколько они уже пролетели? Сколько осталось? И почему закладывает уши? Уважаемые пассажиры, наш самолет снижается, прогремел голос стёрдессы. Именно прогремел, Адель чуть не подпрыгнула от неожиданности. Просим вас пристегнуть ремни безопасности, перевести кресло в вертикальное положение, убрать столики и поднять шторки иллюминаторов. Спасибо за понимание. Сосед Адель даже не вздрогнул. Он ничего не слышал. Она ему позавидовала, а себе позавидовала лишь в том, что проспала почти весь полет. но увы, чувствует себя ужасно мерзко и до ужаса не хочет смотреть в окно. Но сказали открыть шторки. Бред. Она не будет подчиняться глупым просьбам. Зачем открывать вид на бездну и портить себе и так уже испорченные нервы? Лучше бы принесли воды. Она не стала открывать шторку, закрыла глаза, пыталась расслабиться. Напивку привкус алкоголя сводил с ума. К тому же уши закладывало такой силой, что хотелось выть. От ужасного состояния ее отвлекла стюардесса, которая Адель даже не помнила. Та дотронулась до руки и указала на окно. Откройте шторку, пожалуйста. Зачем? Мне это не мешает. Таковы правила, сеньорита. Прошу вас открыть шторку иллюминатора», уже строго произнесла стюардесса. Иначе мне придется сообщить об инциденте капитану. О, капитан!» Адела улыбнулась, желая побесить Марку хотя бы этим. Не думаю, что капитану есть дело до шторок. Кажется, он сажает эту махину со всеми нами. Стёрда состиснула зубы и решила пройти мимо. Адель расслабленно откинулась на спинку кресла, все еще ярко ощущая биение сердца. Сейчас оно билось сильнее, чем в первый полет. Дышалось тяжело, грудь сдавила в тиски. Она закрыла глаза, ощущая их тяжесть. Она вся стала тяжелой. Её голова готова была взорваться от боли. Это действие алкоголя. Страх не ушел от его приема, но она и не думала, что он уйдет. Просто она решила проспать весь полет. Но не виновата, что проснулась раньше. Чем испытывать такие мучения, лучше было бы вообще не проснуться. Свет в салоне погас. Самолет шел плавно к взлетной полосе. Этой отдали разглядела в окошке на соседнем ряду. Уже виднелись деревья, машины, Она вцепилась в подлокотники и затаила дыхание, упираясь ногами в пол, как будто тормозя самолет. Сконцентрировав взгляд на журнале, который был засунув в кармашек впереди стоящего кресла, она пыталась дышать ровно и часто. Но внезапно все резко изменилось. Ее стало прижимать к креслу. Давление теперь начало расти сверху, что при посадке противоречит всем законам физики. Хотя она не физик, может вся эта авиация есть противоречие физике?» Не может железяка летать в воздухе. Обязательно произойдет катастрофа. Вот, например, сейчас, почему изменилось давление. Адель подняла шторку иллюминатора и не поверила глазам. Не было видно ни машин, ни леса. Они взлетали. Пока пассажиры морально готовились к посадке, Марко уводил самолет на второй круг по внезапному приказу диспетчера. Sicily Airways, уходите на второй круг. На полосу несанкционированно выехал автомобиль. Голос диспетчера тут же перебил звук кабины пилотов. «Сто! Вот же дьявол", выругался Марко, понимая, что они уже у земли. "Уходим на второй круг. Закрылки пятнадцать градусов». Его рука молниеносно надавила на руды, и самолет тут же начал подниматься выше. "Шасси убрать". Второй пилот Мигель тут же перевел закрылки в положение пятнадцать и потянул рычаг закрылок вверх. Звук, когда поднимаются шасси, ни с чем не спутать. Если пассажиры часто летают, то они его уже знают. Сколько сейчас вопросов возникло у них? Что по схеме? спросил Марко, желая увидеть эту самую схему ухода на второй круг в Брюссельском аэропорту. «Отворот вправо. Второй пилот начал зачитывать схему и выполнять четкие действия. Наверное, его сердце тоже стучало чаще, чем при обычной посадке. Сердце Марко не усилило свой ритм, хоть все пошло не по плану. Сколько таких вторых кругов было в его летной карьере, он бы никогда не сосчитал. Много. Часто боковой ветер сбивает все планы и вытесняет самолет с взлетной полосы. Бывает, что посадку прекращает диспетчер из-за метеоусловий, но не ниже 400 метров от земли. Сегодня было 100, и это было впервые. Да еще и виноват какой-то кретин, разъезжающий по взлетной полосе на машине. Как только самолет поднялся в небо, Мигель вышел на связь с диспетчером, докладывая о готовности садиться снова. Посадку разрешаю. City Airlines. Прошу прощения за инцидент. Человек будет наказан. Как он будет наказан, пилотов уже не касается. Марк лишь слегка улыбнулся, обращаясь ко второму пилоту. Может, пассажиры ничего не заметили? Тот махнул рукой, давая понять, что пассажиры сейчас его интересуют меньше всего. В моей практике это первый случай ухода со 100 метров. В моей тоже, кивнул Марк, смотря впереди себя, держа в руках штурвал. Он держал в руках весь самолёт и жизни более 150 человек. Мы всегда должны быть готовы к различным обстоятельствам, а иногда они бывают ужасно непредсказуемыми. Марко сделал отворот вправо, как было показано на схеме, думая о том, что выйдет на связь с салоном, как только шасси коснутся полосы. Он не будет волновать пассажиров, которые после его заявления о втором круге начнут нервничать, разговаривать и впадать в панику. Незнание иногда бывает полезным. Он вспомнил о Дель. Его злость на нее уже улетучилась. Она вот-вот узнает, что прибыла совсем не туда, куда хотела. Наверно, будет в шоке. Марко улыбнулся, отгоняя эти мысли прочь и переключая внимание на датчики и посадку. Адель слышала краем уха, что их самолет ушёл на второй круг. Боже правый. Она зажмурилась и приложила руки к груди, вспоминая хоть одну молитву. Если самолет ушел на второй круг, значит, что-то случилось. Она так и знала, что с Марку летать опасно. Но все, это в последний раз. Она уже почти дома. Сейчас они еще раз сядут, только на этот раз точно сядут. Она выйдет из самолета и больше никогда не подойдет близко к аэропорту. К черту все и всех. Хотелось плакать, она с надеждой смотрела в окно на приближающиеся лес и машины, но внезапно ее как будто парализовало. Столько зелени на мальте никогда не было. Тут же шестеро коснулись полосы, самолет загудел, Адель прижала к спинке сиденья и Марко вышел на связь с салоном. Синьоры и сеньориты, говорит капитал, Мы только что совершили посадку в аэропорту Брюсселя. Адель открыла рот, уставившись туда, откуда говорил этот чистый голос, и не могла поверить в то, что услышала. Вскрикнув, она перевела взгляд в окно, читая вывеску на здание аэропорта, к которому приближался их самолет. Аэропорт Брюсселя.